История призер седьмого конкурса «Моран Джурич. Сестра». Автор Руслан Темир Закурил. Рот наполнился горьким дымом, с непривычки закашлялся, вытирая выступившие слезы. Если бы отец увидел, то всыпал бы по первое число тем более курю его сигареты, дорогие, из цельных листов табака. Сигарилы вроде, у которых мундштук со вкусом ванили. Совсем обнаглел. А отец-то рядом, в соседнем кресле. Только он больше ничего не увидит. Пакет с его головы снял, когда проверял пульс. Руки так и остались пристёгнуты наручниками. Всё предусмотрел. Со стороны похоже на убийство. Но дневник, лежащий на столе, и его настроение в последнее время отметали все сомнения, что он сделал это сам. Спасибо, что не вынес себе мозги. Вряд ли я бы выдержал такое зрелище. Даже при виде синих губ серо-землистой кожи и застывшего, как маска лица, подкатывает тошнота. Окатило волной холода, запуская по коже целую бурю мурашек. Поёжился, осматриваясь по сторонам. Накинул на плечи плед. Кондиционер не работает. В комнате явно под 30 градусов, как-никак середина июля. Но меня знобит. К таким резким и внезапным порывам холода в самые неочевидные моменты я привык давно как и к шорохам, шагам и ощущению чужого присутствия, которые преследовали меня с того самого проклятого лета. Когда это началось, думал, что едет крыша, никому не говорил, подавляя приступы страха и паники. Но однажды заметил, что мать чувствует то же самое. Шесть лет назад, в середине июля... «Чёрт, опять середина июля, что за проклятый месяц!» Мы сидели на веранде. Лиза, младшая сестра, вернулась из школы и крутилась возле. Мама задрала ноги на ротанговую скамью и пила чай, не обращая на нас внимания. Она вообще не обращала внимания ни на что с того самого лета. «И в кружке чая всего половина, остальное вино». Пила много, даже слишком. Часто из-за этого ругалась с отцом. Ругались, конечно, громко сказано. Так, не мои упрёки и ворчания. Папа больше злился на себя и переживал за детей. Матери же было всё равно. Она ушла в себя, полностью отрешившись от мира. Тем июльским днём она смотрела куда-то поверх забора безучастным взглядом. «Я взял со стола заветрившееся яблоко». Надкусил и всем своим существом ощутил холод, как будто рядом открыли огромный холодильник. Волосы на загривке зашевелились, на руках встали дыбом. В такие моменты почему-то сразу хочется в туалет, даже если помочился пять минут назад. Помню, что запаниковал, повернулся к матери, и сейчас защиты и поддержки. Её взгляд изменился». Отрешённость пропала. Весь её вид выражал только одно чувство. Страх. Кожа мамы покрылась мурашками. Казалось, что они проступают даже через платье. Тогда я понял, что не один такой, и это успокоило. Может, мне стоило поговорить с ней. Может, она тоже думала, что сходит с ума. Но я не решился. Отложил на потом и откладывала ещё полгода, пока она не умерла. В день смерти отца не было дома, только я и Лиза. Уехал в командировку. Я проснулся и понял, что проспал школу. На часах было 9:15. Выйдя в коридор, поймал себя на мысли, что дом стал пустым и чужим. Ощутил это нутром». Предчувствие ужасного свернуло мои внутренности в комок. Было тихо, вообще ни звука, словно я оглох. Подошёл к родительской спальне, постучал, но ответа не последовало. Мама лежала в постели, такая же холодная и бледная, как и отец в кресле напротив. Остановка сердца в сорок-то лет». «Злая шутка судьбы, именно я обнаружил обоих родителей мёртвыми». В руках она сжимала фотографию Леры, средней сестры. Холод стоял, как в морозильнике. Точно не помню, может, воображение, но тогда мне показалось, что изо рта вырывались клубы пара. Самое странное, отец очень спокойно отреагировал на её смерть. Поминки не устраивали. Только молча собрались втроём, заказав еды. С мамой умерли те остатки домашнего очага, что ещё теплились после происшествия. Тело кремировали и рассеяли прах в морге. Так же молча, даже без слёз. Вообще, молчание стало нашим постоянным спутником. Одно злосчастное лето перевернуло жизнь всей семьи. «Я часто вспоминаю тот июль. Летний месяц обещал стать лучшим из всех, что я видел. Отец купил яхту, мечту своей жизни. Он был одержим мореходством. Всё свободное время проводил в яхт-клубе, кабинет, ломился от кубков, наград и медалей. Папа привёз нас на причал и показал покупку с такой гордостью, словно сам её построил». Яхта и вправду была великолепна. До сих пор перед глазами, как цветная фотография. Яркое солнце, волны бьются о белоснежный борт, ветер посвистывает в тросах мачты, глаза слепит солнечными зайчиками. Мама, которая ещё умела улыбаться, совсем крошечной Лизой на руках. И заливистый смех Леры. Я плохо её помню. Сколько ни старался, почти всё, что осталось — заливистый смех и непослушная кудряшка, свисающая на лоб. Ей было три года, и большая белая лодка с огромным парусом была для неё как сани Деда Мороза. Волшебная. Отец поселился на яхте, почти не появляясь дома. Готовился к путешествию. Переход до Майами — единственное, что интересовало его тогда. Я не был так одержим его идеей, но ждал путешествия ничуть не меньше. Папа взялся за мою подготовку. Гонял по судну, заставлял изучать управление парусами и прочие нюансы судоходства. Если бы Лере было не три года, то она тоже бы попала под эти экзекуции. Но я выполнял всё старательно, даже если мне было тяжело». Месяц в океане, новые страны, путешествия через полмира вверх мечтаний для семилетнего мальчишки. Чувствовал себя юнгой на корабле флебустьеров, готовый к новым приключениям и открытиям. Три дня до выхода в море не мог уснуть, как перед Новым годом. И вот долгожданный момент». Швартовы отданы, парус хлопает на ветру, отец важным видом у штурвала, и мама стоит на носу с Лизой на руках, смотрит, как рассекаются волны. Лера, как ее лаз, качет по судну, отвечая на предостерегающие крики папы смехом. «Если бы я тогда знал, что это ее последние дни, не отпустил бы ни на шаг. Я... «Скучаю. Очень. Несмотря на то, что мы были совсем детьми, я очень сильно её любил, всячески показывая заботу. Она в ответ часами могла сидеть у меня на руках, обхватив шею и сопя в плечо. Комок боли подкатился к горлу. На глазах выступили противные слёзы. На этот раз нет сигарет». Что было дальше, помню смутно. Не знаю, может, это подсознание стёрло ужас тех дней. Словно смотришь чёрно-белый фильм на древнем видеомагнитофоне, и кассета уже размагничивается. Шторм, не помню вообще. Только то, что было после. Яхту знатно потрепало. От паруса остались лишь рваные лоскуты, трюм, заливало водой из пробоина... Самое ужасное, что вышло из строя электричество. Ни двигатель, ни навигация, ни холодильник, ни опреснитель, не работало ничего. Отец сломал ногу и ходил с привязанной трубой вместо шины. Напряжение не просто висело в воздухе. Его можно было нарезать, как твёрдый сыр. Поочерёдно вычерпывали воду ведром сутки напролёт, каждую минуту ожидая, что пробоины увеличатся и яхта затонет. После шторма мы оказались без связи и еды, застывшие на зеркале океана в полный штиль. Может, я тогда ударился головой, и это повредило память. Пытался даже записать все события, но слишком всё обрывочно и хаотично. Отец, орущий матом и пытающийся починить двигатель... Мама с зареванными глазами и кричащей Лизой на руках. Бесконечная беготня из трюма на палубу с ведрами. Жара стояла невыносимая. Вентиляция не работала, и каюты превратились в сауну. От жажды трескались губы. Один раз не выдержал и попробовал выпить соленой воды. Словно ртом к раскаленной плите приложился. Самое странное, что... «Я почти не помню Леру после бури. Или помню. Не знаю. Вроде я видел её на яхте, хотя не должен был. Смутные обрывки воспоминаний, которые просто могли быть визуализацией моей тоски. Я пытался спрашивать, что случилось, но ответов не получал. Только слёзы матери, сжатые до белизны губы отца». Уже потом, после двух недель знойного ада, когда нас, умирающих от голода и обезвоживания, нашла береговая охрана Понта-Долгада, я услышал из разговора, что сестру смыло за борт во время шторма. Я долго не верил. Ребенку вообще сложно понять смерть. Ходил на море каждый день, сидел у воды по несколько часов, надеясь высмотреть в воде оранжевый спасательный жилет. Вглядывался в накатывающие на берег волны до боли в глазах. Ждал. Часто слышал в рокоте заливистый смех. Подскакивал, бежал к воде, промочив насквозь обувь. Но это был просто шум, разбивающийся о камне воды лакал сутки напролёт. Если собрать все пролитые мною слёзы, то получился бы ещё один океан. И я готов был в нём утонуть. Лишь бы ещё раз увидеть эту непослушную кудряшку, спадающую на лоб. А теперь ещё и отец. Через силу поднял взгляд и посмотрел на него. За годы после случившегося он из крепкого мужика превратился в старика. 50 совсем не тот возраст, в котором мужчина дряхлеет. Но отец выглядел именно дряхлым. Тощая шея, глубокие морщины, запавшие глаза. Словно что-то выедало его изнутри, высасывая всю жизненную силу. Если бы не мыслиз, он, наверное, давно бы умер. Что будет теперь, я не знаю. Со взрослой жизнью я едва знаком. Всего три месяца назад перешагнул совершеннолетие. Сестра в шестом классе. Она единственная не помнила ничего с того лета, но ощущала отголоски тех событий. Иногда мне казалось, что она тоже чувствует этот холод, слышит шаги. Но, возможно, мне просто казалось... Скинув плед, я поднялся с кресла и неспешно прошёлся по комнате. На столе, поблёскивая в лучах лампы, стояла бутылка коньяка и полупустая рюмка. Залпом опрокинул её. Вкус не почувствовал, лишь горечь от выкуренной сигареты. На глаза опять попался отцовский дневник». Открытые страницы, исписанные размашистым почерком, строчки пляшут, некоторые буквы размыты от мокрых клякс. Я не хотел его читать и одновременно жаждал, словно стоя у края скалы над рекой, решаясь прыгнуть. Порыв ледяного ветра перелиснул страницы, раздался скрип половицы Совсем тихий где-то у окна. Как будто ребёнок, играя в прятки с родителями, наступил на скрипучую доску. Обернулся, но увидел только застывшие в немом воздухе шторы. Опять галлюцинации. Уже даже перестал их пугаться. Хорошо ещё, что психика таким образом выражает травмы детства. Мог же стать алкоголиком или наркоманом. Сделал круг по кабинету. В голове пусто. Самоубийство отца вымело последние остатки мыслей. Звонить в полицию, родственникам, что там надо еще делать в таких случаях. Ничего не хочу. Сейчас набегут, начнутся расспросы, дача показаний. Я и так вымотан до невозможности, и это просто добьет. Вернулся в кресло. «Опять этот холод... Может, у меня от той жары на яхте или от голода в мозгу что-то повредилось, и я теперь неправильно ощущаю температуру? Почему же тогда мама тоже реагировала на эти перепады? И как тогда объяснить шум и преследующее чувство, будто кто-то постоянно следит за тобой?» Дневник на столе притягивал к себе взгляд. Что написал отец перед смертью? Что его подтолкнуло на такой поступок? Он просто бросил меня и Лизу на произвол судьбы. Сбежал. Любые оправдания, которые он мог написать, могут только разозлить. Но я все равно взял в руки увесистый блокнот. «Я принял это решение. Только я. Вся ответственность лежит только на мне. Думал, смогу с этим жить, но не проходит ни минуты, чтобы я не вспоминал. Саша не выдержала, остановилось сердце. Ей повезло, а мне нет. Я еще живу». Надеялся, что умру раньше, потому что каждый день – ад. Но смерть не идет за мной. Придется самому. Да, я трус, но посмотрел бы на других на моем месте. лёшка с Лизой справятся. Он сильный, крепкий. Не знаю, как он выдержал все это. Оказался крепче нас. Я не хотел этого до последнего момента. «Еще расскажу, что у нас не было выбора. Мы дрейфовали уже неделю. Температура в трюме днем поднималась выше пятидесяти. Яхту топило. У Саши пропало молоко, и Лиза орала, не прекращая. Леша упал в голодный обморок Лера». Я подскочил на диване, выпрыгнув из пледа. Так значит, она выжила? Лера пережила шторм? Зачем они врали? Что с ней стало? Голову разорвало потоком нахлынувших мыслей. Руки затряслись. Я понял, что боюсь... Боюсь читать дальше. Лера... Плакала и просила есть. Я пытался ловить рыбу, но её всё не было. Часть продуктов съели, часть пропала. От жары и голода у меня начались галлюцинации. Понял, что нужно сделать выбор. Сначала подумал о себе, но ведь только я мог управлять яхтой. Вычерпывал большую часть воды... Спасение семьи полностью лежало на мне. Да и Саша не смогла бы сделать это со мной. Саша... Она отпадала сразу. Ведь если она, то вместе с ней и Лиза. Нет, так я не мог. Промелькнула мысль о малышке, но она ж слишком маленькая. Лёшка после долгих раздумий откинула эту мысль. Без него бы мы точно затонули, я не смог бы один вычерпать столько воды. Он был первым нашим ребёнком, и я понимал, что просто не смогу. Даже сейчас, когда пишу эти строки, меня разрывает изнутри. Если есть ад, то самое страшное наказание — это мука такого выбора. Лера... Лера... Два дня ходил, обдумывал искал выход, но его не было. Готов был разбить голову о стену, но ничего другого придумать не смог. Да, я сделал это. Можете считать меня монстром, чудовищем, но на другой чаше весов лежала жизнь четырех человек. Я начал. Задыхаться в мозг холодными пальцами пробиралось сознание. Перед глазами более отчетливо возникли события на яхте. Соленая вода по щиколотку, одуряющая жара, крики младенца, плач матери и жуткое чувство голода — Тот, кто испытывал его, знает. Ощущение, словно желудок, присосавшись к позвоночнику, начинает пожирать ваши внутренности. Втягивает кишечник в себя, как спагетти. Вас сгибает пополам, вы передвигаетесь, скрученный, как старик, ревматизмом. А потом все прошло. И как то наполнил запах еды вместе с мясом, которое отец приготовил на газовой плите, возвращались силы. Никто не говорил, не задавал вопросов. Именно с того момента в нашей семье поселилось молчание. Из глаз ручьями побежали слёзы. Услышал свои всхлипывания, будто плакал не я, а кто-то рядом. Меня трясло настолько, что я не мог прочитать дальше ни строчки. Сел на полу кресла, положив дневник на сиденье и постарался взять себя в руки. Мне пришлось... «Других вариантов не было, поймите вы. Ночью, когда все спали, а я черпал воду, зашел в каюту. Лерка спала. Я не смог. Вышел, ревел в ночь, как ребенок. Не знаю, что у меня болело, душа или желудок от голода, но боль была зверская». Заглянув в каюту Саши, увидел, как Лиза, всхлипывая, сосёт пустую грудь. На неё страшно было смотреть. Руки и ноги тонкие, как у кошки. Животик раздулся. Её вид и придал мне решительности. Я вернулся к Лере, взял подушку и накрыл. Она почти не сопротивлялась, уж слишком была истощена. Подняв на руки мёртвое тело дочери, вышел на палубу и сидел там. Не знаю, сколько времени прошло. В мыслях я убил себя всеми возможными способами, проклял, возненавидел. Но отступать уже было поздно. Я чувствовал, как она остывает у меня на руках. И это ее непослушная кудряшка, черт. Нет, я так больше не могу. Я заслужил ад. Пусть лёшка с Лизой живут. У них не было выбора. Они не знали. лёша я знаю, ты прочитаешь это и можешь меня возненавидеть». И за то, что я сделал, и за то, что рассказал. Но я так больше не мог. Я вижу Леру везде. Дома, на работе, стоящую у дороги, у себя за спиной, среди толпы людей. Она преследует меня всюду. Скорее всего, я просто сошёл с ума, но думаю, что мне нужно было рассказать. Может, это неправильно. Ты имеешь право проклинать меня. Просто знай, что она умерла ради того, чтобы вы жили. А я больше не могу. Не прошу понять или простить. Это невозможно. Я уже все решил. Об одном прошу только. Не сделай ее жертву. Напрасны. Я уткнулся лбом в кресло и зарыдал в голос. Тело скрутило судорога, сбивает дыхание и, вырываясь из легких, стоном тоном. сесть рядом с отцом, натянуть на голову пакет, пристегнуть руки наручниками и уйти. По спине пробежала волна холода, но я не отреагировал. Мне было все равно. Я проклинал отца. Если бы он был жив, я убил бы его сам». «Почему он не выбрал меня? Почему Лера?» Все его доводы и объяснения казались полным бредом. Прикосновение к плечу вернуло в чувство. Легкое, прохладное, словно кто-то положил на плечо замерзшую руку. Обернулся. В комнате никого, кроме меня» тихо, даже за окном ни шороха. <смех> Точно галлюцинация. Глаза уловили движение, шторы у окна вздыбились, как от порыва ветра, и комнату наполнил отдаленный звук детского смеха, громкого заливистого. Стих так же внезапно, как и начался И вместе с ним успокоились шторы. Я смотрел на изгибы ткани, как на волны в детстве. Только сейчас я услышал её смех. Это был не шум воды.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 До встречи в комментариях и, надеюсь, совсем скоро снова услышимся.